Эпизод 28. Силиан, Фюльки, Телемарк, 22 февраля 2000 года. Харри снова взглянул на часы и осторожно прибавил скорость. Встреча была назначена на 4 часа, то есть на полчаса тому назад. То, что осталось от шипов на покрышках, с жутким звуком врезалось в лед. Хотя Харри проехал по этой петляющей, обледеневшей дороге каких-то 6 километров, ему казалось, что он едет по ней уже несколько часов. От дешевых солнечных очков, купленных на заправочной станции, не было никакого толка. Глаза жутко болели от яркого снега. В конце концов он увидел на обочине полицейскую машину с шиенскими номерами, осторожно нажал на тормоз, остановился прямо за ней и достал с крыши автомобиля лыжи. Старые тренолангские лыжи, на которые он не вставал лет пятнадцать. И, пожалуй, столько же не смазывал. Сейчас вся смазка превратилась в какую-то серую липкую массу. Он нашел лыжню, которая, как ему и сказали, вела от дороги к дачному домику. Но лыжи словно приклеились к лыжне, он едва мог сдвинуться с места. Солнце уже почти зашло за вершиной елей, когда он, наконец, добрался до домика. На лестнице черного сруба сидели двое мужчин в куртках с капюшонами, и мальчик, которому Хари, плохо разбиравшийся в подростках, дал бы от двенадцати до шестнадцати. «Ове Бертельсон?» — спросил Харри, обессиленно оперся на палки. Он сильно запыхался. «Здесь?» — сказал один из мужчин и помахал рукой. «А это участковый Фолдол. Другой мужчина спокойно кивнул. Харри предположил, что мальчик тот самый, что нашел гильзы. «Неплохо выбраться сюда из душного осла, а?» — спросил Бертельсон. Харри достал пачку сигарет. «Думаю, куда приятнее выбраться сюда из душного Шиэна». Фолдал снял фуражку и выпрямил спину. Бертельсон улыбнулся. «Не верьте росказням! В Шиэне воздух чище, чем в любом норвежском городе!» Харри прикрыл спичку рукой и зажег сигарету. «Неужели? В следующий раз буду знать. Так что-то нашли? Это тут, недалеко». Все трое надели лыжи и с фолдолом во главе пошли по лыжне, ведущей на лесную поляну. Фолдол указал палкой на черный камень, который сантиметров на двадцать торчал из сугроба. Мальчик нашел гильзы в снегу у того камня. Полагаю, стрелял охотник, который пошел в лес тренироваться. Видите следы рядом? Снег не шел уже неделю, так что следы, скорее всего, того, кто стрелял. Похоже, у него широкие телемаркские лыжи. Харри сел на корточки и провел пальцем по камню в том месте, где его касалась лыжня. — Или старые деревянные. — Вы думаете? Харри поднял маленькую щепку. — Вот это да, — сказал Фолдол и посмотрел на Бертерсона. Харри повернулся к мальчику. На нем были мешковатые штаны грубого сукна с карманами повсюду. Меховая шапка была натянута на самые уши. «С какой стороны камня ты нашел гильзы?» Мальчик показал. Харри снял лыжи и лег спиной на снег. Небо стало голубым, как и всегда зимой перед самым закатом солнца. Он повернулся на бок и, прищурившись, посмотрел поверх камня, на просеку, по которой они пришли. На просеке стояли три пня. «Вы нашли пули или дырки от них?» Фолдал почесал затылок. «Вы имеете в виду, осмотрели ли мы каждое дерево в округе на полкилометра отсюда или нет?» Бертольсон осторожно прикрыл рот варежкой. Харри стряхнул пепел и посмотрел на тлеющую сигарету. «Нет. Я имею в виду, проверили ли вы вон те пеньки?» «А с какой стати нам проверять именно их?» — спросил Фолдал. «С такой, что мерклиновская винтовка — самое тяжелое охотничье оружие». Она весит 15 килограммов, так что стоя из нее стрелять не станешь. Поэтому резонно предположить, что он лежал и опирался на этот камень. Мерклиновская винтовка выбрасывает стрельные гильзы направо. И так как гильзы лежали с этой стороны камня, он должен был стрелять в том направлении, откуда мы пришли. Тогда, что вполне естественно, мишень, по которой он стрелял, могла стоять на одном из тех пеньков. Вы так не думаете. Бертельсен и Фолдал переглянулись. «Сейчас глянем», — сказал Бертельсон. «Если Ру сделал не дьявольских размеров караед, — сказал Бертельсон три минуты спустя, — А без сомнения дьявольских размеров пуля. Он сидел на коленях в снегу перед пнем и ковырял в нем пальцем. «Черт! Пуля дошла глубоко, и не могу ее нащупать!» Посмотрите туда!» — посоветовал хари «Зачем?» Затем, чтобы проверить, не прошла ли она насквозь. Сквозь этот толстенный пень. Просто посмотрите, видно ли свет. Харри слышал за собой сопение Фолдула. Бертельсон приложил глаз к дыре. Господи, боже мой! Что-нибудь видно? спросил Фолдул. Да я вижу половину Сильина. Харри повернулся к Фолдулу, но тот отвернулся и сплюнул. Бертельсон поднялся с колен. От такого никакой бронежилет не спасет. Простонал он. — Ничто не спасет, — сказал Харри. — Только броня. Он затушил сигарету о сухой пене и уточнил. — Только толстая броня. Он стоял, опираясь на палки, и пытался раскатать лыжи. — Надо поговорить с людьми из соседних домиков, — говорил Бертельсон. — Может, кто-нибудь что-нибудь видел? Или добровольно признается, что где-то достал эту чертову винтовку? — После прошлогодней амнистии по оружию, — начал было Фолдол, но Бертельсон посмотрел на него, и он замолчал. — Мы можем еще чем-нибудь помочь? — спросил Бертельсон у Харри. — Ну, — Харри тоскливо посмотрел в сторону дороги. — Как насчет того, чтобы немножко потолкать машину?